легкомысленным а жизнь тяжела по почему это мне неизвестно доктор продолжаю ну так вот отец мой был повар и человек с фантазией любил он меня жестоко и всюду таскал за собой как свою трубку я несколько раз бегал от него к матери но он являлся к ней в прачечную, избивал всех попадавших ему под руку и снова брал меня в плен. Роковая мысль заняться моим образованием пришла ему в голову, когда он служил у архиерея, поэтому я попал в духовное училище, но через несколько месяцев отец ушел к инженеру, а я очутился в железнодорожной школе а через год уже был в земледельческом училище, потому что отец мой поступил к председателю земской управы. Школа живописи и коммерческое училище также имели честь видеть меня в своих стенах. Кратко говоря, в 17 лет отвращение к наукам наполняло меня до совершенной невозможности чему-нибудь учиться, хотя бы даже игре в карты и курению табака. Что вы так смотрите на меня, Марью? Грустно все это. Грустно? Но ведь это же прошлое. По дорожке от дач, озабоченно оглядываясь вокруг, бежит женщина с подвязанной щекой. Господа, не видали вы Женечку? Мальчик такой не пробегал? В соломенной шляпочке беленькой, а? Нет, не видали. Ах ты, грех-то какой! Мальчик-то господ розовый, буйконкой такой, а! Не видали, тётенька. Не видали, ах ты грех-то какой! Ох, не видали, не грех! А вы того, господин Чернов, понимаете? Чего не понимаю? Нравитесь мне. Ну? Право. Я рад. За вас. Скверно вам будет, Влас. Когда? Вообще всегда. Конечно, будет скверно. Потому человек прямой. И каждому, знаете, забавно попробовать, а ну-ка, не согнётся ли. Увидим. А пока пойдёмте чай пить, а? У нас, вероятно, пьют уже. Вот это хорошее дело. Я пошёл, ловко ли? Очень ловко, дедушка. Я иду вперёд. Приятный паренёк. Да, славный. Только вот кривляется всё. Чего? Это пройдёт. В нём есть внутренняя честность, понимаете? Обыкновенная честность у людей где-то снаружи прицеплена. Вроде галстука, что ли. Человек больше сам про себя кричит. Я честный, честный. А когда девица, понимаете, часто про себя говорит, ах, я девушка, ах, я девушка, для меня это верный признак, что она в дамки прошла. Извините, Марина Волода. Ну, что с вас возьмёшь? Куда, Петр? Так, покурить на воздух. Марья Львовна и твои дочья идут в комнаты. Нервно затягиваясь папиросой, Суслов присаживается на качалку, вскакивает, снова беспокойно ходит. Господин! Не видали вы мальчика, Колечка? Женечка! Нет! В корточке такой! Уйди прочь! На дорожке показывается господин в цилиндре. Извините, вы не меня ищете? Это не я ищу, это баба ищет. Видели что? Я приглашен играть первую роль в пьесе. А, но это меня не касается. Позвольте, а кого же это касается? Где же в конце концов режиссер? Я два часа хожу и ищу Ушел Невежа Господин уходит к соседней даче По дорожке неторопливо идет Ольга Алексеевна Здравствуйте, Петр Иванович А, добрый вечер Как душно Душно? Мне не кажется А я вот задыхаюсь Ходят тут какие-то полоумные, ищут мальчиков, режиссёров. Да, да. Вы мужа моего не встречали? Он у Басовых пьёт чай. Ты ко мне, Оля? Нет, я гуляю. А вы почему шли, Пётр Иванович? По земле, как всегда хожу. Надоело слушать речи господина писателя и почтенной Марии Львовной. Да?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 Он приехал из города, на минутку заглянул домой и исчез. Это меня не может радовать, согласись. Он у нас сидит. Вот. Он бегает от меня и от детей. Я понимаю, он заработался, ему надо отдохнуть. Но я тоже устала. Как я устала? Я ничего не могу делать, у меня всё не ладится. И это злит меня. Он должен помнить, что всю свою молодость Все свои силы я отдала ему. Милая Оля, мне кажется, что тебе нравится жаловаться. Нет, я ошибаюсь? Не знаю. Может быть. Только я хочу сказать ему, пусть лучше я уеду. И дети... Ну, вот это так. Просто вам нужно отдохнуть друг от друга. Поезжай, я тебе достану денег. Я так много должна тебе. Ну, пустяки, пустяки. Ну, успокойся, сядем здесь. Я ненавижу себя за то, что я не могу жить без твоей помощи. Ненавижу. Ты думаешь, мне легко брать у тебя деньги? Деньги твоего мужа? Нельзя уважать себя, если не умеешь жить. Если всю жизнь надо, чтобы тебе кто-то помогал, кто-то тебя поддерживал. Ты знаешь, я иногда тебя не люблю. Ненавижу. За то, что ты такая спокойная и всё так рассуждаешь, а не живёшь и не чувствуешь. Голубчик мой, я просто умею молчать. Я не могу позволить себе жалоб. Вот и всё. Да. Те, которые помогают, должны в душе презирать людей. Я сама хочу помогать. Чтобы презирать людей? Да, да. Я не люблю их. Не люблю эту Марию Львовну. Зачем она так всех строго судит? Не люблю Рюмина. Он всё философствует. Он ничего не может, ничего не смеет. И мужа твоего не люблю. Он стал мягкой, как тесто. Он боится тебя. Разве хорошо? А твой брат влюблён в эту резонёрку, в эту злую Марию Львовну. Ольга, что с тобой? Это нехорошо, послушай. А пускай хорошо а это гордыя калерия. Говорит о красоте самой, просто замуж хочется. Ольга, ты не должна давать волю этому чувству. Оно заведёт тебя в такой тёмный угол. Мне всё равно, всё равно, куда я приду. Мне бы выйти из этой страшной муки. Ты пойми, я жить хочу. Я не хуже других, я не глупая. Я всё вижу. Я вижу, что ты тоже, ну, я понимаю, тебе хорошо жить, э, твой муж богат. Хотя он не очень щепетилен в делах, твой муж, об этом здесь все говорят, и ты должна это знать. Ты сама тоже устроилась как-то так, чтобы не иметь детей. Устроилась? Я не понимаю, что ты хочешь сказать? Я ничего не говорю особенного, я, я просто хотела сказать, то есть мне муж говорил, что многие женщины хотят иметь детей. Ольга, ты была мне как родная. Если бы я не знала, как тебе тяжело жить, если бы не помнила, как мы обе с тобой мечтали не о такой жизни. Ну, ну прости, прости меня, я злая. Мечтали о хорошей, яркой жизни и вместе оплакали эти мечты. Мне очень больно, Ольга. Ну, ты не... хотела этого? Мне больно. Не говори, не говори так, Варя. Я уйду. Нет, нет, ты не ходи за мной, не надо. Варя, ты навсегда, ты навсегда... Молчи, подожди, я не понимаю, за что ты меня... Сбежал я, сударыня, красивенький философ господина Рюмин Загонял меня до полного конфуза В премудростях я несмышлён Противиться ему не могу Так и увяз я в речах его точно таракан в падке Сбежал, ну его Лучше я с вами, сударь моя, потолкую Уж очень вы мне, старому лешему, нравится справа Что это у вас личико, как бы опрокинутое? Мне уйти, Варя? Да Вы говорите, что такое? Простите, я... Эх, сударыня, смотрю я на вас. Нехорошо, вы понимаете. Нехорошо, право? Послушайте, Семён Семёнович, вы мне не можете объяснить, кто вам дал право говорить со мной... В таком странном тоне. Э-э, Право это даёт мне старость моя и опыт мой. Извините меня, но мне кажется, этого слишком мало, чтобы так бесцеремонно вторгаться. Да, никуда я не вторгаюсь. А вижу, я чужа, вы всем тут. И я чужой. Ну вот и того, понимаете... Захотелось мне вам сказать что-то, но, видно, не сумел. Извините, коли так. Простите и вы меня. Я, кажется, грубо сказала вам, но, право, мне странно, я не привыкла к такому отношению. Понимаю. Вижу, что не привыкли. Где тут привыкнуть? Пойдёмте погуляем, а? У вашего старика. По дорожке с велосипедом бежит запыхавшийся молодой человек. В торопях он налетает на двоеточие. Что с вами? Из... Извините, уже кончилось? Что кончилось? Бог с вами. <гас> Такая досада, а? Лопнула шина. Я, видите ли, сегодня на двух репетициях. Да мне-то какое дело до всего этого? А вы не участвуете? А! <гас> Извините, я думал, вы в гриме. Ну, что такое? Вы на репетицию? Да, да, и вот. Нет, ещё не начиналось. Ох, ох. Благодарю вас, благодарю вас. Это очень досадно, я всегда так аккуратен. Да что же вам досадно, собственно говоря? То есть, было бы досадно, если бы я опоздал. Извините, извините. Ха, чудовищные насекомые. Наехал, извольте ли, Пойдёмте отсюда прочь, Варвара Михайловна, а то наскочит ещё какой-нибудь эдакий брондахлыст. Сейчас, я возьму платок. Семёнов подходит к твоей дочке. Там ещё едут. Ещё? Две барышни и юнкер. при Приятно мне слышать. Вот. Они сейчас должны явиться. А? Угу. Вы знаете, это тот самый юнкер, у которого сестра застрелилась. Угу. Не правда ли, какой сенсационный случай? Барышня вдруг стреляется. Да, действительно случай. А ведь я подумал, что вы в гриме. У вас такие волосы, лицо, ну точно грим. Благодарю вас. Да нет, простите, я не льщу, вам поверьте. Да нет, я верю, только не понимаю, чем тут можно польстить. А как же, человек в гриме всегда красивее, чем в натуре. А вы не декоратор, нет? Нет, я просто дядя вон того господина. Ага. Господин Сазанов. О, знаете, это меня зовут. Знаете, странно, у меня такая простая фамилия Семён. А никто не запоминает. Извините, до свидания. Жену не видели? На даче собрались там идти. Артисты. А ко мне вот этот репей пристал. Декоратором меня назвал Спиноз Тонконогой. Тоже мест на земле занимает. А. Ну, опять спой, да? Из комнат дачи выходит Варвара Михайловна, Калерия, Шалимов, Рюмин. Нет, нет, я готов бежать от неё на северный полюс, ну что невыносимо, горяча она. Меня положительно возмущает её диспотизм. Люди этого типа преступно нетерпимы. Почему они полагают, что все должны принимать их верования? Укажите мне что они более великое и красивые чем эти верования. Ты называешь великими и красивыми эти холодные, лишённые поэзии, мечты о всеобщей сытости? Я не знаю, я не вижу ничего более яркого. Я не умею говорить, но, господа, я сердцем чувствую, надо, необходимо пробудить в людях сознание собственного достоинства. Во всех людях, во всех. Тогда никто из нас не будет оскорблять другого. Ведь мы же не умеем уважать человека. Это так больно, обидно. Боже мой, да не Марья же Львовна может научить этому. Вы все относитесь к ней так враждебно. Зачем? Она сама прежде всех, она раздражает. Когда я слышу, как люди определяют смысл жизни, мне кажется, кто-то грубый, сильный, обнимает меня жесткими объятиями и давит, хочет изуродовать. Как тяжело тесно жить среди таких людей. А среди людей, которые только жалуются на жизнь, весело, легко, калерия. Будем справедливы. Разве легко и свободно жить среди людей, которые только стонут, кричат о себе, насыщают жизнь жалобами и ничего, ничего не вносят в неё. Но что вносим в жизнь все мы? Вы, я, ты. А она? А марь Львовна? Что, вражду? А вам бы не волноваться так, Варвара Михайловна? Прекратить бы разговориться. Пойдёмте гулять, вы обещали. Да, я пойду. Я не умею сказать, что хочу, что чувствую. Не умею. Как-то обидно быть умственно немой. Свидетельствую, что это неправда. Вы позволите идти с вами? Пожалуйста. Пойдёмте к речке в беседку. Чего вы так горячитесь, не моя? Я чувствую какое-то тяжёлое недоразумение. Как она оживилась, когда приехал этот Шалимов. Как она говорит... А что такое он? Ведь она же видит, он исписался, потерял почву под собой. И когда он говорит уверенно, он лжёт себе и обманывает других. Она это знает. Вчера вечером после разговора с ним она плакала, как разочарованное дитя. Да. Издали он ей казался смелым, сильным. Она ожидала, что он внесёт в её пустую жизнь что-то новое, интересное. «Пойдёмте в комнаты, сыграйте что-нибудь, пожалуйста, так хочется музыки». «Пойдёмте, да, грустно жить, когда кругом тебя всё так...» По дорожке, о чём-то тихо разговариваясь, смеясь, идут Юлия Филипповна и Замыслов. Они не замечают сидящего в стороне Суслова.